Глава 16. Подарочек в коробочке. Матильда потирала руки в предвкушении. Так, у нас всё готово. Всё, всё, откликнулся слегка замороченный Павел, который понятия не имел, что именно его матушка называет этим ёмким словом. Паша, у тебя нет совести. Куда я смотрела, когда ты был маленьким? Ты её где-то потерял. А я шляпа такая, даже не увидела, где именно. Если бы хоть видела, то вернулась бы, подобрала, почистила и была бы на твой взрослый организм хотя бы маленькая детская совесть, а то ведь никакой нет. Что там готово? У нас имениницы вот-вот на пороге будут, а ты всё ещё не вытащил лимон? Ба, давай я вытащу. Я уже с ним почти сроднился. Предложил Лёха, который пока они лимон от Алёны прятали, успел прилично его потаскать из комнаты в комнату. Ты же аж ждешь читать стишок? иронично уточнила у него Матильда. Давай. А то и вон даже полотенчико нашла жёлтенькое. Она кивнула на кухонное полотенце. Изыди, дитя. И не попадайся мне пока под руки, потому как лимон надо поставить на пень. А ты его только перевернуть сможешь. И уж тогда тебе точно не избежать кары. Пнем Матильда Романовна называла оригинальную подставку для цветов, купленную ею у знакомого мастера. Подставка и правда походила на ствол дерева. Да, собственно, им и являлась. Но главным ее достоинством была непрошибаемая устойчивость. Имея в домах троих слонопотамов, надо быть полным молухом, чтобы не позаботиться о безопасности стратегического цитрусового растения. — возгласила Матильда, смешно подняв указательный палец. — Ба! А почему троих? У нас же только двое собак. — Ребенок, ты думаешь, я не умею считать? Собак двое, а если считать в слонопотамах, то трое. Мышка в разбеге даже Павла сносит. Что я этот лимон? Это было правдой. Мы ж пару дней назад так лихо увлеклась пробегом по стене, что не заметила хозяина и врезалась ему головой под колено. Кто не получал под колено кошкой в полёте, не в состоянии оценить всю прелесть процесса осознания себя целым, но очень уизвлённым. Мам, не сыпь мне соль на рану, хмыкнул Павел и легко выдрузил солидных размеров горшок с лимоном в пень. Потрясающий вид. Вместо дуба цитрус вырос. А у нас так и бывает. Разве ты не знал? Так, ты ещё не потерял подвеску, а то пока не поздно сбегать за новой. Павел только застонал. Вопрос про подвеску его преследовал уже неделю. Сюрпризы он делать откровенно не умел, поэтому спрятал коробочку с украшением так, что на неё тут же наткнулась Матильда. Отругала и велела срочно перепрятать. А потом, когда он старательно выполнил её указание, коварно уточнила: "А помнит ли он, куда именно перепрятал?" Павел похолодел. Ренлся уточнить, перепрятал ещё раз и вполне ожидаемо услышал тот же вопрос уже через пару дней. "Мам, я тебя умоляю, возьми ты эту проклятую коробку себе. Я уже все места проверяю на всякий случай". Да вот ещё не хватало. А потом ты скажешь, чтоб я сама и подарила. Если тебе повезло жениться на хорошей девушке, так хоть не разочаруй её. Матильда давно так не развлекалась. Она получала кучу удовольствий решительно от всего. От растерянности сыночка, от Лёхи, который наконец-то вёл себя как нормальный паренёк, живущий в любящей семье, даже от псов, которые так явно контролировали перемещение коробочки с подвеской. Тматирда была точно уверена, куда бы её замученный суматохой сын эту коробку ни запихнул, Урс точно её найдёт. "Это уже на так", шалила. "Да? А что? Я не имею права? Я столько лет мечтала о таком, чтобы тепло было и радостно, и праздники, и запахи вкусные, и подарки, чтобы отмечали шумно и с удовольствием, чтобы живность под ногами бегала". Это надо же? Ой, вот сверчков я не заказывала. Матильда неодобрительно покосилась на прыгающего вдоль плинтуса представителя названой живности. Ну и ладно. Зато пают-то как. Тем более в домашних условиях они не размножаются, так что переживём. А уж когда мне с Пашей так весело было, разве ж то когда маленький был? Потом как вырос, как посерьезнел, как влюбился в выдру. Фу, аж ароматом повеяло. Погодите-ка, это откуда же этой вонью потянуло? Матильда добралась до туалетного освежителя воздуха, обнюхала его, скривилась и, замотав предварительно в пакетик, выкинула в мусор. Жаль, Ларе не могу вручить. Запах один в один с ее ароматным концентратом. Хотя нет, не жаль. Пусть уже на подальше от нас будет. А тут вот и так светочка ожидается. Вот интересненько-то как. Прямо дождаться не могу. Интересненько было не только это. Матильда месяц вела подрывную деятельность, но уговорила Марину Сергеевну и Алёну съездить в салон красоты. Записала-то на их обеих сразу, правда, не об этом никакого понятия не имели. Ну, конечно, А кто бы их обслужил-то за 6 дней до Нового года, если бы я не подсуетилась вовремя, насмешливо объяснила она Павлу. Ты бы знал, сколько трудов мне стоило убедить их туда поехать. Обе упирались до последнего, но, но насколько я знаю, у них против тебя не было ни единого шанса, рассмеялся Павел, примиряясь стянуть пирог с блюда. Ай, ну мама! Не мама, а руки прочь от стола. Что за поганая манера кусочничать? Кыш! Но как же мне любопытно, что в результате получится. Матильда Романовна прикрыла глаза только на секунду, но этого как раз хватило для похищения трёх пирогов с мясом, честно поделённых между Павлом, Лёхой и собаками. Вкусная была половинка. Облизнулся Бэква, жадно поглядывая в сторону стола. — Да, отличная! Урс привычно определил, куда спрятана коробочка с подвеской и покивал головой. — Я так замечательно еще никогда не ел. Да и не жил. Меня вон только эта самая Светка смущает. Чего она идет? Явно гадости делать. — А она опять боится тараканов! Мышка отлично помнила свою первую встречу с Алениной сестрой. "Да, думаю, что бояться", покивал Урс. "Ей Лёша уже приготовил гостинец в дорожку. Ну, если вести себя будет поганно. Жаль хомяка не достать", запереживала мышка, покосившись на солидный запор, привинченный к хомяковым хоромам. "Ну, ему там лучше, наверное", стеснительно и тихо мяукнула белоснежная Аля. "Да кто бы сомневался? Нажрался" Запасами набил все углы и закоулки и дрыхнет постоянно. — Чего так способности-то разбазаривать? — фыркнула мышка, которой на хомяковое удобство было глубоко наплевать. — Лучше ему. Ты постоянно обо всех переживаешь, как кому лучше. А мне? А мне вот спокойнее было бы, если бы мое хомяковое тайное оружие было под лапой. — Да, может быть, она ничего и делать не будет. Алева вообще обо всём думала хорошо. Отчего мышка иногда не выдерживала и принималась её профилактически кусать, правда, не сильно. Бэкс с Урсом переглянулись и решили, что несмотря на то, что мышка ещё молоденькая, мысль она здрава. И явно это самая вредная Светлана идёт с какой-то каверзой. А раз так, следить будем так, чтобы прямо глас не сводить. решил Урс. А, а угощение. Бэг покосился на стол и вздохнул. По очереди будем следить, кивнул Урс. Матильда была полностью довольна результатом своей затеи. Алёну отлично подстригли, да так, что Павел только ахнул, настолько жена у него похорошела. А с Мариной всё вышло и того интереснее. Ну, дорогая, я тебя ещё и замуж выдам. рас смеялась Матильда. Сама-то ты видишь, насколько стала лучше выглядеть. Марина Сергеевна только рассмеялась на это ко щедрое предложение, но перед зеркалом невольно притормозила. Вот сколько лет Джеффини не вспомница, всё равно новая стрижка гонит к зеркалам. Рас смеяла сама над собой, а потом ушла к подруге уточнять, как там их набор мир на всякий случай. Так как кроме Светы в гости ехали еще дочь Марины и ее зять, то есть родители Алены, и настроены они были вполне миролюбиво, решено было ничего особенно боевого не предпринимать. Так, по мелочам, исключительно на всякий случай были продуманы некоторые шаги. Алена не ожидала таких подарков. Она совершенно не представляла себе, что у нее могут быть такие украшения. И теперь тоже никак не могла удержаться от взгляда в зеркало. И лимон понравился очень. Было решено, что один из плодов они сорвут на стол. Марина Сергеевна в восторге запустила свою кофемашину, наслаждаясь с Матильдой бодрящим кофе и опасливо косилась на шуршащий под ногами пылесос, запущенный для пробы, на котором важно ездила мышка. Да До чего дошли люди? — Специальную штуку для катания кошек придумали, — восторгалась она. — Не переживай. — Потом, когда мне совсем-совсем надоест, и тебе дам покататься, — утешала она Алю. Гости приехали вовремя. Мама и Светлана Алену даже не сразу узнали. Настолько непривычно было видеть их никакую младшую дочь и сестру в таком ухоженном виде, да еще и не задерганную, а любимую и спокойную. Зато Алёнин папа, вручив по букету цветов имениннице, только и говорил, как у него дочка похорошела. И тёща тоже, вот прямо красавица, добавлял он. Родители вручили Алёне набор постельного белья. Зато Света подошла с ухмылкой и непонятной коробкой в руках. Да ты, сестричка, прямо красавица стала, тебя и не узнать. Ну, поздравляю тебя. Долго думала, что бы тебе подарить, но решила, что раз ты сама выбрала, что тебе дороже всего, то и подарок должен быть соответствующий. Она сунула Алёне коробку. Открывай. Людмила поморщилась. Она всю дорогу пыталась убедить Светлану, что так делать не надо, но когда её Света слушала-то. Алёна открыла коробку и ахнула. На нее смотрели несчастнейшие, круглые, карие глаза, крохотного, черного, как уголь щенка. Светлана и не собиралась ехать на день рождения сестры. И раньше-то не праздновала, а теперь тем более не хотела. Но мать решила, что надо быть им всем. Пилила и пилила, зудела и зудела, а под конец вовсе разозлилась и раскричалась. Светлане это было без разницы. Но тут её новый поклонник приподнёс ей подарочек к Новому году. Да такой, что хоть стой, хоть падай. Он собирался уезжать к родителям в Швейцарию на Рождество и перед отъездом завёл, что хочет подарить ей подарок сейчас. Она-то ещё обрадовалась, дура такая. И тут этот, словно не находится, чтобы найти должное ему определение, берёт и вручает ей коробку. Да, будет вот у самой. А вы ней? Светик, приближается год собаки. И я тебе дарю этого чудного щенка. Он сиял улыбкой, а Светлане хотелось вывернуть на этого придурка содержимое тарелки с рыбой. Чтобы тебе не было скучно, я решил, что лучшего подарка не найти. Поехал в зоомагазин и купил самого славного собачоныша. Только самообладание, полученное Светланой за время работы в юридической компании, позволило идиоту добраться до своей Швейцарии живым и невредимым. Он было заподозрил, что светеку подарок как-то не понравился, но в связи с его немыслимой самоуверенностью решил, что запечалилась она над предстоящей разлуки. И куда мне теперь эту гадость девать? Светлана презриливо косилась на повизгивающего в холодной коробке щенка. Молчи, рявкнула она. И перепуганный детёныш прижался к коробочной стенке и прикрыл глаза. Она решила, что щенка сможет вернуть в зоомагазин и получить деньги. Но там ей отказали, ссылаясь на правила торговли. Сунулась была в питомник, но и в питомнике щенка обратно тоже брать не собирались. Девушка: "Да вы что?" Холодный голос владелицы питомника разбил светы надежды в прах. Мало ли, что щенок в этих клетках мог подхватить? А у меня другие щенки, несколько помётов. Мне всех что ли перезаразить? Да здорово ваша собака, рявкнула Светлана. Не знаю и выяснять не буду. Она уже не моя, а ваша. Вот и думайте, куда её девать. Хотя — Если бесплатно хотите вернуть, так и быть заберу. — Нашла, дуру! — рявкнула разъярённая Светлана. — Дорогущую чихуахуа бесплатно тебе? — Дорогущую? — Милочка, я крутых щенков в магазин не сдаю, только петов, которые на подушку пойдут. Так что не думай, что у тебя в твоих дрожащих лапках миллион долларов оказался. — Да. И не звони мне больше, хамка. Светлана с яростью отшвырнула от себя смартфон едва не задев чёрного как уголёк крошечного щенка, осмелившегося чуть высунуться из коробки. Нет, она, конечно, дала объявление о продаже, но все звонившие хотели щенка за дёшево, а лучше за даром. И тут как раз после того, как Светка очередной раз высказала потенциальным покупателям куда они могут пойти со своими желаниями за три тысячи купить породистого щенка, позвонила мать с требованием поехать на день рождения к Алене. Да еще начала что-то говорить про подарок.